Игорь позвонил поздно вечером 16 января. В этот раз даже не представился, точно не сомневался, что Санек и так его узнает. Завтра тебя ждут к двум часам. Записывай адрес. Выяснилось, что Анатолий Павлович живет довольно далеко за окружной в Красногорске. Всю ночь перед встречей Сашка мучился, долго не мог заснуть, ворочался, перекатывался с боку на бок, то ему было жарко, то холодно. Кровать под ним предательски скрипела. Время от времени он, затаив дыхание, прислушивался к звукам в квартире. Но нет, мать спала. Шорохов, свидетельствующих о том, что человек проснулся, с кухни не доносилось. В три утра он провалился в полудрему, балансируя на грани бодрствования. Несколько раз открывал глаза, а потом, наконец, окончательно заснул. Поднялся только в десять, разбитый, с тяжелой головой. Вскринул на будильник, заведенный н а с и е м и чертыхаясь, бросился одеваться. Дорога на метро и маршрутки заняла намного меньше времени, чем с а н е к предполагал, возможно, потому что было воскресенье, пробок на Волоколамском шоссе почти не попалось. Уже в половине второго, умытый, причёсаный н и одетый во всё чистое с а н е к Нервно расхаживал по двору нового дома, где жил п а л ы ч не решаясь подняться на нужный этаж. Появиться раньше ему показалось неприличным. Всё будет нормально, уговаривал он себя. Мне вообще повезло. Наверняка попасть к самому п а л ы ч у домой не каждому удается. Даже интересно посмотреть, как он живёт. Пообщаюсь и уйду. Не с ъ е з ж у ш ь у меня. Когда стрелки часов показали ровно два. Он набрал в легкие побольше воздуха, решительно подошел к двери подъезда и начал нажимать кнопки на переговорном устройстве. Дом был из приличных, даже более того. Внизу консьержка, на лестничной площадке цветы в катках, в лифтах зеркала, чистота, никаких тебе надписей на стенах и пожженных кнопок. Когда с а ь к а вышел из лифта и стал озираться в поисках нужной квартиры, одна из дверей массивная серебристым напылением открылась, предварительно прогрохотав несколькими замками. Ясно было, что Санька уже ждут. На пороге стоял Игорь, привычно пожал гостю руку, показал, куда повесить пуховик, одобрительно взглянул на его высокие ботинки, выдал вместо них кожаные тапочки на плоской подошве и провел вглубь квартиры. Хозяин дожидался его в одной из комнат. Обставленный так клёво, что это сразу бросилось Саньку в глаза. Огромное до пола балконное окно, мебели минимум: только кожаный диван, два таких же кресла, стол со стеклянной столешницей, да огромный плазменный телевизор. И никакого барахла всей этой мелочевки, которая засорен каждый дом. Из украшений только пепельница на столе, да абстрактная картина на стене. И всё в чёрно-белой гамме. п о л е стены белые, мебель черная. Обалдеть, как красиво! Даже в домах одноклассников, чьи семьи были не стеснены в средствах и квартиры обставлялись профессиональными дизайнерами, и то не было так здорово. Анатолий Павлович, развалившись в кресле, смотрел в потолок, курил и пускал колечками дым. Колечки получались отличные, идеальные формы, ни одно не развалилось. Превращаясь в бесформенные облака. Увидев вошедших, хозяин чуть приподнялся, пожал с а н и руку и указал на диван. Игорь тотчас исчез, оставив их наедине. Ну здравствуй, Саша Сазонов. Заходи, будь как дома. Присаживайся, кури. Ему протянули пачку дорогих сигарет. с а н я взял одну. Выпить хочешь чего-нибудь? Стаканчик виски или бренди? Спасибо, я не пью. О, густые брови п а л ы ч а сметнулись на лоб. п о х в а л ь н о Ну что же, Саня, я позвал тебя сюда для важного разговора. Дело в том, что мы, он сделал упор на этом слове, давно уже наблюдаем за тобой и пришли к выводу, что ты достойный парень, вполне достойный того, чтобы можно было оказать тебе честь. И принять тебя в ряды нового патриотического союза. Санька молча внимательно слушал. Правда, последнее время ты редко появляешься в штабе, говорил лидер. Даже в тренажерный зал не ходишь. Но это, конечно, можно понять. Конец четверти, праздники, каникулы. Любимая девушка музыканша. На чем она у тебя играет? Я забыл. На скрипке? На виолончели, пролепетал с а н е к Внутри все похолодело. Так они действительно наблюдают за ним, если знаю т а л и е а вдруг и впрямь следят за каждым его шагом. Так что, Саня, хозяин закурил новую сигарету. Кандидатура твоя уже одобрена, но стать членом Патриотического Союза не так-то просто. Туда попадают только лучшие, самые сильные, самые смелые. Тебе еще придется доказать, что ты можешь стать одним из нас. Что ты настоящий мужчина, а не какой-нибудь сопливый маменькин сынок. А что мне нужно для этого сделать? Как обычно, пройти несколько испытаний. И первое уже в ближайшее время. Ты готов? Ну, а что надо делать? Ты писал список ребят со своей тусы, верно? Заносил туда всех знакомых парней, которые были на собрании. Угу. У тебя сохранился этот список? Саня снова кивнул. Ну вот и отлично. В Следующее воскресенье в час дня у нас состоится выездная акция. Обзвони ребят по списку. Расскажи об этом приятелям всем своим знакомым патриотически настроенным парням. Пусть приходят сами и привозят друзей. А это, ну типа для чего? Я же тебе говорю, патриотическая акция. Какая акция? Митинг протеста на рынке? Почему на рынке? Удивился Палыч. Не на рынке, в сквере около торгового центра о л и м п Знаешь такой? Санька знал. Собственно, это был даже никакой не торговый центр, а просто ряд стеклянных магазинчиков вдоль улицы. Кстати, не так уж далеко от рынка. И что мы там будем делать? Просто соберетесь и выразите свой протест. Протест против владельца торгового центра азербайджанца забыл его фамилию это бесчестный человек он задушил всю торговлю в округе завышает цены обкрадывая этим каждого из вас каждую семью вот скажи мне по-честному Сань Палоч наклонился к нему кто твои родители кем работают мама продавщица в продуктовом а отец отец от нас ушел Ну вот видишь, Анатолий Павлович снова откинулся на спинку кресла. Ты тоже из простой семьи, и тебе наверняка хочется иметь нормальные шмотки, хорошую тачку, как у некоторых твоих одноклассников, так? Угу. Но твоя мать не может тебе этого дать. Почему? Да потому что вынуждена работать на такого вот Азара, который платит ей копейки, и другим матерям платят копейки. А сам наживается на их труде, ездит на Бентли, строит виллу на лазурном берегу. На деньги, заработанные для него твоей матерью, на твои с ней деньги. Я понятно говорю. Угу. Наш Патриотический Союз и существует для того, чтобы защищать от таких вот азеров хороших ребят, как ты. Точнее, чтобы научить вас самих защищаться. Для этого у вас есть только один путь – стать силой. Сила это когда много людей. Один, два, даже сто человек это немного, а вот тысяча уже достаточно. Ребята становятся силой только если собираются вместе. Такая сила преодолеет любую преграду. Ты меня понял? Угу. То есть понял? Он действительно многое понимал, в том числе и то, во что выльется этот митинг. Конечно, пацаны придут туда уже накачанные спиртным. Да и с собой принесут. Малейшая искра и отправится громить торговый центр, а заодно и все вокруг. Им же пофигу, что громить. Главное, чтобы весело было, чтобы все вместе. А литеры патриотического союза быстренько смоются и останутся чистенькими. Они же созвали всех на митинг, на безобидный митинг, а не на погром. Остроумно. Изобретательность ю этих людей нельзя не восхищаться. За долгую дорогу из Красногорска домой Санек успел все продумать и взвесить, и теперь четко знал, что будет делать.